Глава 34. Ирк. Почти сто лет назад тёмный обманным путём занял трон некогда Великой Империи Демонов. За годы правления он научился поглощать чужие силы. За счёт истребления почти всех магически сильных существ — драконов, демонов, ведьм — стал могущественным, практически непобедимым. Тяжело пришлось нашим предкам в борьбе против него. Много тогда полегло орков, в живых остался только мой дед, которому было всего 6 лет. Но он всегда с ужасом рассказывал о событиях тех лет. А он был великий воин, мало что могло его напугать. Вот и в глазах рынка плескался животный ужас. Я проводил Алатею до да ведьм, она в безопасности у своих. Возвращался домой, хотел срезать путь через ущелье Квертов. А там полчище монстров. Всё ущелье забито ими. Они рвали кого-то на части, не замечая меня. Тех бедолаг было уже не спасти, еле унёс ноги. Что за монстры? Как гоблины, только крупнее все. Словно откормленные. Шерсть длинная, а глаза словно бездна. Хаос дери. Нужно озаботиться защитой Рархариса, чтобы ни одна тварь не пробралась в город. Ущелье, про которое говорит помощник, совсем близко. Несколько часов от нас. Это ещё не всё. Мы вышли из дома, направляясь в гарнизон, чтобы предупредить остальных. Кладбище. Мёртвые восстали. Похоже, тёмные силы не дремлют и не ждут себе спокойно кровавое полнолуние, как думают демоны. Всё гораздо хуже, чем мы представляли. «Вы прежде воевали с нечистью?» «Нет», — признался. «Не приходилось». Хоть крови немало пролил на своем веку. Но как с ними бороться? Как обычно, с секирой и мечом. Может, Джуу известны другие способы. «Всем к бою!» Залетел к воинам. Все повскакивали. Не ожидали, что дома предстоит взяться за мечи. Организовать защиту центральных ворот. Приготовиться к обороне. Катапультное дальнее оружие на крепость. Через час мы были готовы. Вовремя. Не представляю, что было бы, если бы рынок не сообщил о монстрах. Тысячи мертвецов из самой бездны и твари-переростки собрались у ворот, жаждущие убивать, имеющие одну цель — насытиться кровью и огнём. Стоял гул, что уши закладывало, и сильная вонь забивала ноздри, от которой хотелось блевать даже нам, заядлым воинам, повидавшим многое. Запах смерти и гнили окутал Рархарис». Факелы то и дело тухли, но воины постоянно зажигали их, демонстрируя нам ужас у стен нашего дома. Джу, что ты знаешь о тварях? Не больше твоего. Я призову духов помощников и приготовлю укрепляющее зелье. Поспеши, к утру они прорвутся. Он кивнул и поспешил в храм исполнять сказанное. Ищади изнанки слишком много. Даже если отправлю демонам послание, не успеют прийти на зов. Они слишком далеко. Ждать помощи неоткуда. Рынк, иди сюда. Мы отошли в сторону. У меня будет к тебе задание. Но, генерал, я хочу сражаться со всеми. Это важнее. Ты должен позаботиться о Анне, Отвести её к демонам. Лично в руки Рагнару. Это очень важно. Я не понимаю. Орк был расстроен, порывался в битву. Что ты узнал про Луналиких? Напомнил о прошлом поручении. Да особо некогда было. Ясно. Так вот, артефакты этой девушки. Анна одна из них. Наша Анна. Рынк, соберись! Он ещё не пришёл в себя от увиденного в окрестностях, как я его огорошил новой информацией. Возьми самое необходимое и выдвигайтесь через земли предков. Тебе же известен проход. Я там был только в детстве. Ничего вспомнишь. Встретимся через 15 минут на заднем дворе. Но меня ждало еще одно потрясение. Принцессы нигде не было. Шатер был пуст. Подумал, что она могла с остальными арчанками собраться около здания храма, но на столе лежала прощальная записка. Для Гуни. Я не заслужил. Но куда она убежала? Сейчас, когда леса и дороги кишат монстрами, хотелось броситься спасать ее, но понимал, что меня тут же разорвут на части. Хотелось выйти от горя. Это я виноват. Надо было настоять и забрать её в дом, не оставлять одну. Она слишком упертая, не согласилась с моим решением. Надо было выслушать. Оставалась одна надежда, что Анну не тронут, раз она нужна тёмному для ритуала. Я должен во что бы то ни стало выжить в этой битве и помешать планам насчёт Анны. Она пострадала из-за меня, и я должен всё исправить». Побег Анны и волнение за неё заставляли кровь бурлить в венах. Желание опуститься в бой прямо сейчас возросло в многократном объёме. Меч, выкованный дынгом, лучшим кузнецом в Рархарисе, крепко лежал в руке и ждал своего часа. Все были наготове и в предвкушении битвы. Орки никогда не боялись битвы, и у нас не запугать. Твари пришли на порог нашего дома. Они поплатятся за это. Мы костьми ляжем, но дальше ворот они не пройдут. Сегодня будет бой, который останется не только в нашей памяти, но и запечатлится на страницах летописи. Так не посрамим же историю. За наших отцов и дедов. За Азага. Отомстим за нашего короля и его сыновей. Мой голос гремел над войнами. Каждый понимал, для чего мы здесь. Каждый был братом по оружию. «У-у-у!» Ритмичная вибрация сплочения. Сейчас мы одно целое, звенья одной цепи. Стук копьев и щитов, песнь предстоящего боя, мелодия воинственного сердца, вдохновляющего на подвиги. «Рынк, держись близ меня! Прикрываешь мне спину!» Племянник тоже был рядом. Сегодня мне нужно не потерять ни помощника, ни его. И так самое ценное сбежало, даже не попрощавшись. Шаман принёс укрепляющие зелья, Арчанки помогали разносить его. Кожа покрылась словно невидимой бронёй, а мышцы сделались крепче камня. Ни одной мысли о страхе. Только ярости сила. «Арья, приказ не обсуждается. Ты и остальные воительницы останутся охранять наследников. Если кто-то прорвётся, с ними должны быть надёжные войны». Она зарычала, но послушалась. Сейчас не время было спорить. Командование армии было по-прежнему в моих руках. Распределил остальных генералов по флангам. Также сообщил демонам о надвигающейся на нас угрозе. Те обещали прибыть. Надо лишь продержаться. Я должен увидеть свою принцессу ещё раз. Если она не захочет меня видеть, то так тому и быть. Лишь бы она была жива. Руки не мели от дурных мыслей. Нет, с ней всё в порядке. Я бы почувствовал. В ней моя частичка. Между нами незримая связь. На стену прилетел ворон и уронил в мои руки послание. Оно немного задержалось. Сильверстон предупреждал об опасности, сообщал, что Габриэль впустил тёмного. Я ничего не понимал. Что за игры устраивает дракон с тьмой? Неужели он думает, что тёмный оставит его в живых? Не думал, что он настолько глуп. Не знаю, поверил бы посланию, не видя все всё собственными глазами схлестнулись в равной битве. Монстры против зелёных монстров. Так нас называют люди. Чёрные морды, острые клыки вонзались в кожу, накидывались десятками на одного воина. Кто-то рвал их голыми руками, кто-то сносил голову. Некоторые наращивали новые. Мертвецы не желали умирать снова. Время шло. Мы слабели. Противник тоже. И когда хотели перевести дух... На горизонте, освещенном первыми лучами алого солнца от пролитой крови, показалась ещё армия щадей бездны. Орки устали, но никто не показывал этого. Ирк, ко мне подошёл Рук. «Прости, я был неправ на твой счёт. Ты что, умирать собрался, что решил каяться?» О! Сплюнул кровь на землю. «Я чувствую смерть за моими плечами. Она дышит в затылок». Но орк должен признавать ошибки. Мы пожали руки, забывая прежние обиды. Об одном только жалею, что отдал тебе девицу. Хороша рыжая бестия. С бабами ты обращаешься хуже, чем с мечом. Он заржал, отвернулся, готовый принять бой. Сейчас, разгоряченный в бою, я остро чувствовал щемящую незнакомую нежность, которую не испытывал никогда прежде ни к одной женщине, даже к матери. Я любил ее безусловно, тут все было иначе. Смотря в глаза смерти, понимаешь, что тебе действительно важно. Вкус спелых губ, переплетение языков. Брать ее жадно и победно, при этом самому быть поверженным ее стонами и ласками. Прикрыл глаза. Впервые я молился не богу войны, а вы и не заступнице. Молился, чтобы Анна была в целости и сохранности. Если я не переживу этот день, пусть найдётся достойный защитник, иначе мне самому придётся превратиться в такую же нечисть и вернуться на бренную землю и наказать виновных. Вдыхаю аромат гари. Огненные стрелы лучников на стенах знатно помогают, но их запас иссяк. Холм огласил звук рога. Издалека был слышен топот копыт. И только через некоторое время показались всадники. Они мчались нам на подмогу. Не обманул Сильверстон. Сам он возглавлял воинов, и ринулся в сражение. С ними были и демоны. Видимо, объединились в пути. С такой помощью появилось третье дыхание. Водушевленные орки ринулись в бой. Люди, орки и демоны бились спина к спине против нечисти, сплотились против общего врага. Наконец, победа в наших руках. Но не время расслабляться. Я должен выяснить, что с Анной... Вы очень вовремя, лорды. Подхожу к демонам, которые неизменно в сопровождении рыжей девицы. Они свою ценность ни на шаг от себя не выпускают, в отличие от меня. Анна пропала. Сбежала. Возможно, и здесь вы сможете помочь. Ведь чувствуете эти артефакты? Она у тёмного, Ирк. Мне жаль. Рубит правду старший лорд, совершенно не щадя меня. Она жива. Добавляет участлива рыжий, смотря с укором на Рагнара. «Но кто так сообщает новости?» «Моя беглянка жива. Это главное. Собираюсь отправиться прямо сейчас. Седлаю варыно, но дорогу мне преграждает Арья. Приходится спешиться, чтобы поговорить. Ты оставишь нас сейчас? Ради неё?» «Да, ради неё. Ни времени, ни места нам выяснять отношения. Но я и так слишком затянул». Жалел ее, не понимал, что нас ждет в будущем. Но сейчас ясно знаю. Неважно, простит ли меня Анна или нет, с Арией я не буду. Достаточно ее мучить и держать около себя. Ей нужен мужчина, который сможет дать больше, чем я. Она этого еще не понимает. Ария, я не твой Мар. Она бледнеет, злится, даже хочет меня ударить. Сделай это. Пусть выплеснет обиду известным способом. «Я столько лет любила тебя, а ты променял меня на человечку. Ты такой же лицемер, как и она. Вы достойны друг друга». Она во всем права. Я мог бы и дальше продолжить жить во лжи. И тогда был бы истинным лицемером. Женился на ней втайне, мечтая о другой. Раз за разом, когда бы брал ее, представлял рыжую пленницу. Она бы возненавидела меня». А я не смог бы ничего с собой поделать.